Глава 4. Томас не знал замков в Британии, где бы ни появлялись менестрели. Их длинные носы чуили, где можно поживиться. Туда и тянулись. Просто скитались с одинаковыми песнями всюду, а самые умелые знали, чем угодить владетельному сеньору. Томас не удивился вовсе, что в разгар пира, когда первый голод и жажда все утолили, ели и пили дальше неспешно, вели степенные беседы, появился менестрель Правда, здесь его звали сказителем и былинником, хотя кое-кто называл по старинке кощунником. Разговор умолкли. Томас понял, что кощунники знали, чтили. Церковь запрещала кощуны, а само кощунство в устах церковников стало бранным словом. Но не только тёмный народ с неохотой расставался с родной верой, даже князья и бояре хмурились, когда приходилось кланяться чужому иудейскому богу и его воинству. Поклон тебе, старец, сказал Кичинский почтительно. Кощейник не был стариком, на взгляд Томаса скорее уставшим и разочарованным разбойником, который сменил меч на лиру, ну, на эту доску с натянутыми тетивами. Как он будет на ней играть? Гости подсаживались ближе, окружали сказителя. Томас старался держаться саронической отстранённостью. Он дее из просвещённой Британии, Но старец запел о временах столь отдалённых, что сердце Томоса сжималось помимо воли, а разум отказывался вмещать дела странные и непонятные современному рыцарю, лишённому старых предрассудков. Скозитель, мерно ударяя по струнам пела славных времён царя Таргитая, когда на землю пали с небес золотые вещи: арала, чаша и йермо. Три сына было у Таргитая: Колоксай, Липоксай и Арпоксай. Но золотые вещи вспыхивали жарким пламенем, когда их пытались взять в руки. Лишь младший брат Калаксай сумел взять их. Таргита этот знак богов понял, передал ему власть. С тех времён народ принял аралы и начал пахать землю, а дотоле только путешествовал и воевал. Томас пробурчал недоверчиво: "Так в один день и стал из кочевника земледельцем?" Кичинский услышал, сказал шёпотом: "Пахали и раньше. Только их было мало, считались еродивыми, а когда с неба рухнули эти вещи, то был знак, чтобы весь народ принял новых богов. Понятно, сказал Томас. Это как сейчас, да? Христиан у вас много, но вся страна ею ещё не стала. Калико слушал, хмурился, шёмно хлебал вино. Кичинский наконец заметил, спросил любезно: "Разве не так? Не так. А а как было? Как всегда, когда приходит новая вера, Плач и стон стоял по всей Руси. Впрочем, она тогда не звалась ещё Русью. Почему не сказать правду, что не бывает так, чтобы весь народ взял да отказался от родной веры, с ходу взял чужую? Разве не с огнём и мечом вошла вера Христова на Русь, не залила кровью земли, сожгла сёла и веси, оболхвав старые веры, распяли на воротах их храмов? Так и тогда Пятнадцать столетий тому, что он стоял и плач, когда отец расставался с сыном, мать с дочерью, братья с сестрами и друг с другом. Сколько народа ушло с Арпаксаем, чтобы сохранить старую веру, сохранить души своих предков? А куда ушли? – спросил Томас. Калика взглянул остро, как ножом клянул. Удивишься, когда узнаешь. Они шли через нынешнюю Нормандию, добрались до моря, перешли на северную землю. Срубили города и вести. Эти земли назвали Лавянными островами. Там много олова. Когда научились добавлять в печь, стали первыми ковать бронзовые мечи. Еще не поняла, о каких землях я говорю. Догадываюсь, сказал Тома со севшим голосом. Другие ушли на юг, их стали называть Парфянами, что значит изгнанники. Много новых народов образовалось из тех, кто ушел. Вот так больше всего крови и людей потеряли без всяких битв, поражений или побед. Всего лишь принимали новую веру. Кичинский уже не слушал кощуника. Его глаза подозрительно обшаривали колику с головы до ног. Постой, постой, что-то ты больно много хулишь нашу исконную православную веру. Исконную? Ну да, нашу русскую веру за веру князя и отечество. А Христос тут при чем? – спросил Олег Ехидно. Он же был иудеем, самым настоящим. У меня другие сведения, сказал Кичинский с неудовольствием. Он был скифом. Разве не знаете, что когда-то скифы захватили всю малую Азию и вдобавок всякие другие страны? До Египта дошли, но фараон Псамитих вышел на встречу с богатыми дарами, откупился. Но в Палестине скифы правили двадцать девять лет, всех баб под себя гребли, свои города поставили. Там жили, где отдельно от иудеев, а где и в перемешку. Так вот и Иисус именно оттуда родом, из Назарета. Сам город скифов и ставили. Назарет это было. Вот потому так и назвали. Жителей Галилеи это где скифов и Назарет срубили. Никогда в Иудее настоящими иудеями не считали. Христос так от этого страдал, что придумал такую веру, чтобы сравняться с настоящими иудеями. Он так и сказал: "Нет ни эллина, ни иудея". Разве иудей так мог бы сказать? Так мог сказать только тот, кого вы иудеи не пускали. А как проще всего вскарабкаться к тем, кто сидит высоко, правильно, стащить их за ноги к себе в грязь, ну, в равноправие. Это учение всем понравилось, потому что без трудов и мук сразу становишься вровень не только с избранными иудеями, но даже с королями и императорами. Мол, все рабы Божьи. Томас молчал. Такое вольное объяснение происхождения великого учения коробило. Впрочем, он не был силён в религиозных диспутах, потому наполнил кубок снова, осушил, прислушался к ощущениям. Словно огненный шар провалился в желудок, но силы только прибавилось, и голова ещё яснее, чем раньше. Нравится? Не то слово, я в восторге. У нас особые земли, сказал Кичинский довольно. Исконно славянские. И травы здесь особые, лечебные. Валхвы-травники сюда из-за всех земель съезжались, собирали то мох, то чагу, то болотные листья. Здесь, если верить старикам, когда-то целые луга были под одалень травой, а в лесах на каждой поляне росла разрыв-трава. Были травы, что заживляли такие раны, от которых умирали сразу, да так заживляли, что человек был ещё моложе и краше, чем до болезни. Увы, многих трав уже нет, перевелись, но кое-что сохранилось. Умелцы на этих травах вина до да наливки настаивают. Эй, хама, скажи, откуда эта наливка? Один из челиди, не молодой, степенный старик поклонился. Не велико знить, но это наливка, настойка из моего сада. За что казнить? удивился Кичинский. Что твоя настойка хуже заморской? Знамо лучше, согласился челидник. На грань траве настоена. Через кору гроно дерева пропущено. Другой такой на белом свете нет. Кичинский победно расправил плечи. Слыхали? Челедник поклонился снова. Этой зимой настойки будет больше. Чёрного коня наконец поймали. Кичинский чуть не подпрыгнул, с горящими глазами потёр ладони. Ну-ну, чего сразу не сказал? Как это случилось? Все знали, объяснил челедник. Что трава у нас особая, но на беду знали и наши враги. И даже чудо-юда всякие Как ты знаешь, к ней же повадился в наши луга огромный чёрный конь. Говорят, он вышел из моря, но другие клялись, что своими глазами видели, как явился прямо из ночи, как её сын. Да и сам он чёрен как ночь, глаза блестят как звёзды. Вอัลбум месяц блестит, а грива и хвост развеваются по ветру как волны. Никто не мог подступиться даже близко, ибо он был огромен и лют, рвал зубами и бил копытами, оставляя изколеченных и убитых. А когда на него мужики выходили всем селом, убегал, сразу исчезая из глаз. Говорят, он скачет ниже облака ходячего, но выше леса стоячего. Все слушали внимательно, даже чавкать перестали. Только Колика буркнул скучающе: "Везде одно и то же. Там Геракл ходил воровать яблоки, здесь чёрный конь. Скоро их будут мыши таскать". Ну и чем кончилось? Щеледник всплеснул руками. Слыша наш плач и стенание, явился сильный могучий богатырь, который железной рукой ухватил коня за гриву, прыгнул ему на спину. Тот закричал как дикий зверь, но богатырь так сдавил ему бока коленями, что мы все слышали, как затрещали рёбра. Мы поняли, что он из тех старых россов, что управляют конями только ногами, а обе руки свободны для сражения. Конь попрыгал, побрыкался, но из пасти вместе с пеной уже пошла кровь. Он сдался наконец. Кого он накинул узду, оседлал и сказал громким голосом: "Не красть тебе отныне яблок зверюга, не терать малых детушек". Он оставил коня себе? поинтересовался Томас. Сперва хотел отдать нам, как за по траву, но мы боялись такого зверя, и он, наконец, взял себе. Так и уехал огромный и красивый навстречь солнцу. Спина его была прямая, как сосна, а золотые волосы падали на широкие, как просторы Руси, плечи. Томас прервал. Чёрный конь, золотые волосы. Кажется, я уже знаю, как его зовут. Они выехали ранним утром на трёх конях, которых пан Кичинский отобрал для них сам. Из запасных коней с добром и припасами сам подобрал крепких, выносливых, в которых Томас, знаток лошадей, повидавший всяких разных, от тяжёлых как горы германских битьюгов до тонконогих и сухих как тростник арабских скакунов, не сумел найти изъянов. Пан Кичинский проводил за ворота. "Ладно", сказал он со вздохом. "Хоть вы и иудеи, но всё-таки яра с вами дружит. А её друзья мои друзья". Томас в невыразимой муке посмотрел на Калику. Тот воздел глаза к нему, двинул плечами. На опущенном подъёмном мосту Пан Кичинский обнялся с Ярой. Томас с изумлением видел, как суровое лицо князя совсем размякло, а глаза предательски заблестели. Болевай чаще, шепнул он. А ещё лучше, когда закончишь свой странный квест, приезжай. Твой старый дядя ждёт тебя. Спасибо, дядя. Когда трое всадников уже сливались со стеной леса, Пан Кичинский повернулся к Костеляну. Что-нибудь узнал ещё? Костелян, маленький неприметный человек, сказал негромко, предварительно оглянувшись по сторонам. К довершению к тому, что они рассказали во сне, Напиток был крепок, прервал пан Кечинский. Тройная доза, заверил Кастилиан. Они еще говорили, когда были уверены, что никто не слышит. Он прошептал несколько слов на ухо хозяину. Брови Кечинского взлетели вверх, и он не произвольно сделал знак отгоняющий злую силу. А потом повторил этот знак на языках иудеев, исламистов, буддистов и прочих врагов, мечтающих задавить исконно русскую православную веру, придуманную их земляком Хрестом Скифом, чьи корни, как ему удалось выяснить, находятся здесь, в соседней деревне. Калик искалил зубы. Томас и Яры за всех сил отчаянно старались держаться поорознь. Томас помнил жуткое предательство. Все женщины-предательницы это у них в крови, ни одной верить нельзя. Она смиренно избегала его гнева. Но то дорога становилась чрезчур узкой, то повороты в лесу опасно скрывали их друг от друга, а по одиночке любые разбойники перебьют и ограбят. Так что рыцарь надменно хмурился, но бдил за слабой женщиной. А она на привале, ненавидя и презирая высокомерного англа, хлопотала у костра, готовила горячее варево, подкладывала ему самые лакомые куски, ибо мужчинам нельзя без похлёбки и жареного мяса. А этот ангел что-то совсем исхудал и какой-то бледный. И наливала ему сама, чтобы он поберег силы для будущих боев. И выбирала побольше миску, а то одни глаза до скулы остались. Надо обрастать мясом. Лес не становился ни гуще, ни дремучее, только было ощущение, что хоть и очень медленно, но удаляются из теплых краев в земли севера. Томас заметил, что Калика глядывает ся чаще обычного. Посматривает на небо, прислушивается к ветру. Да и сам ощущал некое напряжение, словно перед грозой. Погоня? Калика раздраженно дернула бровью. Томас в самом деле ощутил себя глупо. Хорошо, Яра не смотрит в его сторону. Погоня сидит у них на хвосте, или, как говорит Калика, заносит им хвост на поворотах еще с момента, как Томас в разрушенном Иерусалиме вынул из тайной ниши чашу. Только ей, погоня, а не чаше. С хряском, шибле, рога в Константинополе, но сейчас разбитый на голову враг собирает силы, настигает их, благо продал душу дьяволу, а кому помогают демоны, тому вечно гореть в гиене огненной. Маги? Ибе впервой. Томас покосился на Яру, гордо раздвинул плечи. Что может устрашить воина, у которого сердце горит от вагоя, чудесный гвоздь торчит в рукояти меча? И шило в другом месте, проворчал Калика. Будь на стороже, Томас, враг не дремлет. А меч твой с гвоздем остался в Болгарии. Он все замедлял ход коня, наконец остановился вовсе. Томас спросил нетерпеливо: "Засада? Похоже." Томас посмотрел на Яру, двинул плечами так, что панцирь заскрипел и смелся на спине прищемив кожу. "Так чего мы стоим? Кинемся на них, пока не убежали?" Калика покосился на бравого рыцаря, неожиданно согласился. "Кинемся". Он сделал движение послать коня вперёд, но рыцарь воскликнул: "Цар Калика, а разумно ли самим лесть в рогу в лапы?" Но тот же сам предложил: "Мало ли, что я предложил от избытка рыцарской удали, а ты должен действовать мудро, иначе стоило ли в пещерах отшельничать?" Калика хмуро ухмыляясь, Слез с коня, пробежал, пригибаясь вперёд к каменной гряде. Томас и я слезли с коней. Ты жаловался, сказал Калика, не поворачиваясь, что от стычертело таскать тяжёлый щит. Сердце Калика я не употреблял таких слов. Я знаю, позови чёрта, он и придёт. Калика требовательно протянул руку, заглядывая в щели между камнями на гребне. Томас послушно подал щит. Калика поднял его над головой, держа за самый крайшек. Через мгновение раздался страшный звон. Щит вырвало из руки Калики, отшвырнуло на десятки шагов. Томас сбегал за щитом, поднял, не веря глазам. Позади ахнула Яра, она держала их коней в поводу. Это был не щит, больше похоже на кастрюлю. Что-то ударило в середину щита с такой силой, что вывернуло его наизнанку, согнуло края на встречу удару. Светлые боги, прошептала Яра. Её ногам докатился этот гладкий валун с человеческой головой. С одной стороны осталась краска с рыцарского щита. Им только стены в замках разбивать, а не рыцарские доспехи. Томас побелел, сразу подумав о великанах. Он много слышал о них в рассказах про рыцари Круглого стола, но готов ли сам сразиться с такими чудовищами? За гребнем было широкое поле, дальше густые кусты. За ними шевелилось нечто огромное, с торчащим кверху зелёным чистоколом гребней. "Присвитай, дева!" вскрикнул Томас, лёг рядом с Каликой, смотрел в щель между камнями. "Это драконы или змеи? А где великаны? Тебе ещё великанов подавай!" проворчал Калика. "Мало тебе плюющихся крокодилов." "Плюющихся? А как, по-твоему, они камни пуляют? Набирают в зоб побольше, а потом стреляют, как вон ты горохом в детстве." Но это ещё ничего. Я видел жуков-бомбардиров. Те тоже стреляют, только из другого места. И они стрелял горохом, оскорбился Томас. Никаким местом. Это забава простолюдинов. А если нам перебежками всуньь голову, предложил Калико. Или хотя бы шлем на палке. У меня нет другого шлема, ответил рыцарь, подумав, как и другой головы. Это у вашего змея Горыныча? Над головами раздался свист. Два булыжника пролетели один над другим. Первый сорвал перье со шлема рыцаря, второй черкнул по железу. Томас вжался в землю ещё больше. Тут же грохнуло, а валун, за которым он прятался, качнуло, в нём появилась трещина. Томас поспешно отполз, следующим попаданием разнесёт вдрызг. Стреляет такими же валунами. Что делать, Сэр Калика? Спроси Яру, огрызнулся Калика и поступил наоборот. Я не думал, что эти звери еще сохранились. Когда-то их было много, потом перебили. Как перебили? Не поверил Томас. Таких чудовищ? Как? Каменными топорами другого оружия еще не было. Как и всех других: соблизувых тигров, мамонтов, пещерных львов, панцирных носорогов, драконов, смоков, змей и горефонов. Томас в задумчивости почесал железной линией шлем в затылке. Ну, где теперь возьмёшь каменный топор?